Глава 11. Столь тих будет шёпот, что не нароком поддашься зефира игривым урокам. В объятиях моих очнёшься от грёз, внимая тем клятвам, что я произнёс. Зачем упускать все блаженства мгновения, подобно глупцам, что бегут наслаждения? Даруй мне улыбку и лёгкой рукой смятённое сердце моё успокой. Джон Киц Эм. В эту ночь Витор провёл без привычных постельных игр. Не до них было. Ожидаемые не наглядные родственники занимали все его мысли. Витор до сих пор понятия не имел, кто, кроме матери и, возможно, сестёр, собирается удостоить его своим присутствием. Как любой уважающий себя аристократ, он мог похвастаться довольно таким разросшимся семейством. Никого из них ему, конечно, видеть не хотелось. А вот они, они с удовольствием появлялись бы тут круглый год, лишь бы пожить и поесть за чужой счёт. Особенно старшая сестра, которой чрезвычайно не повезло с мужем. Две её дочери уже готовы были отправиться к Алтарю, две следовали по их стопам, практически наступая на пятки. А вот женихов из-за крайней бедности семейства, как и следовало ожидать, не наблюдалось. Данира несколько раз прозрачно намекала, что хорошо бы прижимись тому брацу разориться на приданое для любимых племянниц. Витор каждый раз отвечал, что всё его имущество перейдёт к наследникам после его смерти. А жить он собирался долго. Очень долго, на зло дрожайшим родичам. Витор проворочился в постели полночи. Вспоминаю не особо приятное событие, связанное с семьёй. Заснул под утро, встал рано, злой, раздражённый, готовый прибить любого, кто попробует только напомнить о любимых родственниках. Служанки, чувствуя боевой настрой своего господина, даже не пытались с ним заигрывать. Себе дороже выйдет. А он, как не просто рявкнет, то сразу трансформироваться начнёт. Были уже такие случаи. Не сдержался пару раз Витор при прислуге. Молоденьких служанок с приобретенным длительным заиканием пришлось отправить в дальнюю деревню с крупной по местным меркой суммой денег. И там как можно быстрее выдать замуж за сыновей старосты. «А ведь еще есть невеста!» Пришла в голову шальная мысль. И Витор поморщился, словно от сильной зубной боли. Алиса несомненно стоила всех его сестёр вместе взятых. Витор причувствовал, что следующие дни будут чрезчур наполнены разнообразными событиями, как бы порталом уходить не пришлось. Жареное мясо, белый хлеб, каша-размазня, стакан разбавленного вина, Витор проглотил завтрак и не заметил его. Господин в спальне после стука появился Дортунд. как всегда одет и в тёмно-вишнёвую ливрею. Ваша матушка и сёстры прибыли. Витор не стесняясь грязно выругался на троллем. Началась весёлая жизнь. Алиса проснулась утром практически счастливая. Вместо обычных кошмаров ей приснился дворец в облаках, залитый лучами яркого солнца, с ажурными арками, мозаичными стёклами, и прекрасным садом, разбитым перед входом. Что бы это ни значило, но Сон оставил после себя ощущение лёгкости и безмятежности. Родственники, вспомнила Алиса, и лёгкость спорилась сама с собой, забрав под ручку безмятежность. На сутки раньше, не удивлюсь, если уже приехали. В анкете о родственниках писалось крайне скупо: то ли 3, то ли 4 сестры. два брата, тётушки и дядя. Большая часть преживала при довольно состоятельной и относительно щедрой матери Витора. Она якобы была счастлива во втором браке. При этом оба мужа не описывались и даже не упоминались. Вообще, конечно, ситуация с семейством Витора была более чем туманная. Из вышеописанного Алиса выяснила только одно: родственников много, Виторых терпеть не может. Лёгкий завтрак, каша-размазня, свежие овощи, пара хлебцев и ягодный морс ушли на ура. Вызвав служанку, Алиса тщательно вымылась в местном варианте ванны, в железном чане, налив предварительно в него ароматизирующие масла. Платье, длинное, закрытое, светло-зелёное с переливами, идеально подчеркнуло её фигуру. Золотой кулон в декольте приковывал взгляд и к себе, и к груди. Открытые руки демонстрировали белизну кожи. Подведённые чёрным глаза, красная помада на губах, кожаные зелёные туфли на высоком каблуке Алиса была готова блистать в высшем обществе. Госпожа. Ещё одна служанка заглянула в спальню, почтительно поклонилась. «Господин просит вас спуститься в гостиную». Алиса величаво кивнула. «В гостиную? Так в гостиную?» «Осталось только узнать, где она, та гостиная?» В сопровождении той же служанки Алиса медленно спустилась по лестнице, процокала каблуками по каменному полу первого этажа и остановилась у тяжелой деревянной двери. Ну что ж, пора было проявить себя во всей красе. Как они и договаривались с Витуром, она будет играть наивную, восторженную провинциалку. Наклеив на губы одну из глупых улыбочек, Алиса дождалась, когда служанка распахнёт перед ней дверь и влетела в помещение с криком: "Дорогой, у нас гости, а ты не предупредил?" В шумной до того комнате мгновенно повисла кладбищенская тишина.